Вороненок. Александр вышел на лысую поляну, снял с плечи рюкзак и, щурясь, посмотрел на солнце. Оно уже достигло зенита. Чтобы вернуться в дом засветло, надо двинуться в обратный путь не позже, чем через час. Он подошел к камню и положил ладонь на холодную влажную поверхность. «Здравствуйте», — мысленно произнес он, но не почувствовал в ответ ничего, кроме очередного напоминания желудка, что пора бы перекусить. Александр вытащил из рюкзака спальный мешок и положил его рядом с камнем, чтобы не сидеть на земле. Потом достал пакет с хлебом, пару солёных огурцов, помидоры, бутылку с водой и пластиковую банку с мёдом. С удовольствием, схрустев огурцы и забрызгавшись помидорным соком, он перешёл к десерту. Положив мёд прямо вместе с сотами на корку хлеба, он уже приготовился было отправить лакомый кусок в рот, как вдруг на него опять нахлынуло зашифрованное воспоминание. Он замер, боясь даже вдохнуть, но оно, прокатившись щекочущей волной по спине, снова бесследно растворилось. Александр с досадой отложил бутерброд и встал. Подойдя к камню и положив на него обе руки, он взмолился. «Кто-нибудь, как вас там всех зовут? Помогите мне понять, вспомнить, что я забыл!» Постояв так около минуты и не ощутив никаких ответов, он снова сел, поставил локти на колени и закрыл лицо ладонями. Через некоторое время он почувствовал чьё-то пристальное внимание. Подняв голову, увидел крупную чёрную птицу. Для ворона она была мелковата, да и оперение не имело синеватого металлического отлива. «Наверное, это самка ворона или воронёнок», — предположил Александр. Заметив, что человек пошевелился, пернатый насторожился и медленно начал отходить, волоча по земле крыло. Александр взял кусок хлеба и бросил ему. Птах захлопал здоровым крылом и отпрыгнул на несколько метров. Через некоторое время вороненок опасливо начал приближаться к лежащему на земле угощению. Александр тоже взял свое медовое пирожное и начал есть. «Вороненок, вороненок!» — крутилось в мозгу. «Наверное, не поделил территорию с каким-нибудь взрослым самцом? Или вороны побили? Не перезимует ведь?» Следя за Александром одним глазом, вороненок начал жадно клевать хлеб. Прикончив его, он поднял голову и искусо посмотрел на пакет с продуктами. Александр достал еще кусок и протянул птице. Видимо, голод был сильнее страха, и, немного помедлив, птах подбежал, вырвал хлеб из руки и отскочил на безопасное расстояние. Александр открыл бутылку с водой и запил свой скромный обед. «Вороненок, вороненок!» — словно заевшая пластинка звучала в голове. «Было бы здорово его поймать и приручить!» Говорят, вороны не хуже попугаев могут имитировать человеческую речь. Оксана была бы счастлива. Александр достал из пакета последний кусок хлеба и показал птаху. Но тот то ли уже наелся, то ли почувствовал коварный замысел, отошел к краю поляны и скрылся в лесу. Вздохнув, Александр посмотрел на солнце и решил, что пора выдвигаться в обратный путь. Он встал, стряхнул с одежды крошки, сложил в рюкзак спальник и остатки еды, на прощание обошел вокруг камня и вдруг почувствовал головокружение, словно от легкого опьянения. «Ну вот», — усмехнулся он. Вроде как выпил с хозяевами в честь праздника. Но через минуту ему уже стало не смешно. Дезориентация усилилась, а тело налилось тяжестью. Вспомнился рассказ Пелагеи, как она познакомилась со здешними бестелесными обитателями, внезапно уснув рядом с камнем. «Нет-нет, друзья, мне спать нельзя», «Идти уже пора, да и холодно», — обратился он к хозяевам, но сознание продолжало покидать тело и растворяться в дрожащем воздухе. Не желая верить в вероломство духов и борясь с сонливостью, Александр попытался поднять рюкзак, но пальцы не смогли зацепиться за лямку, колени подкосились. «Ладно, но только одну минуту», — разрешил он себе и сел. Веки мгновенно слиплись, и перед глазами замелькали сумбурные образы. Стволы деревьев, колючие хвойные лапы, бьющие по лицу, цепкая сухая трава под ногами, впереди чей-то зов. Кто-то засмеялся. Александр вздрогнул и открыл глаза. Все стихло, лишь шорох ветра пытается вновь его убаюкать. Веки опять начали слипаться, но Александр напрягся и встал. В груди похолодело. Возникло желание немедленно сесть на место, но усилием воли он преодолел страх и сделал шаг вперед. Резко встряхнув головой, он услышал хруст шейных позвонков, потом потянулся до боли в мышцах и несколько раз подпрыгнул, чтобы окончательно разогнать сонливость. Головокружение прошло. Александр развернулся, чтобы поднять рюкзак, и застыл в шоке, обнаружив самого себя, сидящего в той же позе, локти на коленях, лицо на ладонях. Не моргая, несколько секунд он смотрел на своего двойника, потом присел и осторожно потряс его за плечо. Тот встрепенулся, поднял лицо, открыл на мгновение глаза, но не успел даже сфокусировать взгляд, как снова уснул, начав заваливаться в бок. Александр аккуратно помог ему лечь. «Я сплю», — удивился он, рассматривая свои руки и ноги. «Очевидно, что один я спит и видит сон, что другой я стоит на поляне и видит себя со стороны». Александр огляделся. Поляна светилась, воздух сверкал мелкими игольчатыми снежинками, а небо было настолько прозрачно, что свет звезд ощущался кожей лица. Осень пахла горьким золотом и стылой землей. «Я же замерзну», — озабоченно подумал Александр, но будить себя очень не хотелось. Тогда он снова вытащил из рюкзака спальный мешок, расстелил и перекатил на него бесчувственное тело. Потом застегнул молнию и поволок нелегкий сверток в лес в то место, где летом на Купалу они ночевали с Оксаной. Уложив себя на пихтовое ложе, он накидал сверху веток с соседней лежанки. Тело, видимо, отогревшись, улыбнулось во сне. «Хорошо, если за час высплюсь», — подумал Александр. «А если до вечера продрыхну?» По темноте в лесу дорогу домой не найду, а ночью может до сильного минуса температура упасть. Опасно, надо придумать укрытие понадежнее. «Пойдем со мной!» — услышал он сзади ломающийся голос подростка. Александр обернулся и увидел мальчишку, невысокий, смуглый, с длинными черными волосами, которые, похоже, ни разу не встречались с расческой. Лицо было бы похоже на европейское, если бы не азиатские глаза, на фоне кожи, кажущиеся ярко-белыми. «Чуть белоглазая», — вспомнил Александр рассказы деда о таинственном древнем народе, населявшем эти места. Пацан из-под сверкнул белками, развернулся и пошел вглубь леса, немного прихрамывая. Александр двинулся за ним. «Куда мы идем?» — спросил он. «Домой. Ты забыл?» Судя по направлению, они шли в сторону мёртвой деревни. «А это идея!» — обрадовался Александр. «Наверняка там сохранился хотя бы один дом с пригодной для топки печью. Тут рядом развалины», — словно услышав его мысли, сказал проводник. «Мы туда не пойдём. Там место гиблое, проклятое». Вскоре сосновый лес сменился светлой берёзовой рощей. Паренёк остановился. Пришли, и он показал на какой-то плоский камень, лежащий на земле. Что это? Александр присел на корточки. «Очаг, ну, вспоминай же!» Александр разгреб ворох сухих листьев вокруг камня, и стало видно, что небольшая плоская плита лежит на таких же камнях, вертикально вкопанных в землю. «Где-то я такое уже видел», — напряг память Александр. «Мне это снилось. Да, конечно. Такой же очаг был в шатре старика, к которому приходили послы какого-то народа». Отец трех великих родов научил нас их строить. Такие очаги были у всех. Когда создавалась новая семья, создавался и новый очаг. «Хорошо, но как мне это поможет переночевать?» — задачился Александр. «Это ты уже сам думай», — усмехнулся мальчишка. «Ты просил помочь вспомнить. Я пытаюсь сделать именно это». «И на том спасибо. А как тебя звать?» «Я взял себе имя Ворон» но так и не успел пройти посвящение. Глаза паренька осузились и увлажнились. Они должны были провести его после моей первой битвы, но он отвернулся и резко прерывисто задышал. «Ладно», — Александр положил руку на его лохматую голову, «давай сначала построим шалаш, а потом ты мне все расскажешь». Вороненок кивнул. «Пойдем, здесь есть подходящий очаг» и он направился в сторону густой березовой поросли. Очаг действительно оказался подходящим. Александру не пришлось даже придумывать, где брать жерди для свода. Тонкие стволы растущих вокруг берез оказалось достаточно просто пригнуть к центру над камнем и скрепить ветвями, чтобы получился высокий шалаш, вроде палатки. Лишние деревца из центра пришлось вырубить. На скелет шалаша Александр накинул полиэтиленовый плащ, сверху приладил еловые ветви и утеплил сухой травой. На пол настелил пихтового лапника. Пока он возился со строительством, вороненок натаскал дров. До наступления ночи надо было как следует прокалить камни. «Ух ты, какие огненные палочки!» — удивился мальчишка, когда Александр развел костер в доисторическом камне. «А вы как огонь добывали?» — спросил Александр, протягивая ребенку коробок. «А у нас он был всегда. Его хранили, передавали из одного очага в другой, а потом...» Когда я уже у белых жил, они его кремнем высекали. Огниво называется. Но спички — это намного интереснее. Но спички детям не игрушка, — сделав строгий вид, сказал Александр и, забрав коробок, спрятал его обратно в рюкзак. Так, теперь нам надо как-то перетащить сюда тело. Да что его тащить, — буркнул вороненок. Куда оно без тебя-то? Сейчас проспится немного, яд из крови выйдет и приползет само как миленькое. Яд? Какой яд? «Ты о чем?» Вороненок укоризненно покачал головой. «Еще разобраться надо, кто из нас ребенок», — проворчал он. «Извини, конечно, ты уже взрослый. Просто в нашем мире люди твоего возраста еще считаются детьми». «В каком то вашем мире?» — насмешливо скривился подросток. «Где этот ваш мир?» «Я имею в виду современный мир. Но ты не уходи от вопроса. Какой такой яд должен выйти из моего тела?» «Медовый. какой же еще-то?» «Да ты что? Откуда в дедовых колодах вересковый мед? Я ж сегодня утром самолично из бидона накладывал». «Все верно, он так и лежит, нетронутый». «Как?» — Александр открыл рюкзак, запустил туда руку и вытащил пластиковую банку, доверху забитую медовыми сотами. «А что же я тогда сегодня ел?» — удивился он. Вороненок тоже запустил руку в рюкзак и вытащил еще одну, точно такую же банку. «Пелагея тебе из торбы наложила и отдала. Забыл?» «Погоди, но я же его вытащил, когда домой пришел, и на дальнюю полку шкафа засунул, чтобы никто нечаянно его снова не нажрался. А я достал и закинул обратно в рюкзак». «Ты?» «Ох, неужели ты до сих пор не понял, что я — это тоже ты?» «Нет, я думал, ты один из местных духов». «Нет никаких местных духов», — рассмеялся вороненок. «Как нет?» Если нет людей, то нет и духов, понятно? Пелагея здесь своих духов видела, Оксана своих, ты своих. Этот камень, он как магнитофон. Какую кассету вставишь, такую музыку и услышишь. Тебя в детстве детсказками про Сирин развлекал. Вот она тебе и явилась. А Оксане лель приснился, плод ее детских любовных фантазий. Стоп, но как же тогда? Сирин сказала, что они в этом камне хранятся как файлы. «И что? В чем противоречие с моими словами?» «Как в чем? Ты мне голову не морочь. Давай рассказывай, кто ты такой!» Вороненок по-взрослому вздохнул и посмотрел вдаль. «А что толку? Когда зомби твой оклемается, ты ж опять все забудешь». Александр проследил за взглядом мальчишки и увидел, как закутанное в спальный мешок тело прорывается напрямик сквозь густую поросль, даже не пытаясь искать дорогу попроще. Гляди ты! И впрямь само идет. А тело, упершись в березовый ствол, обняло его, немного передохнуло, и, кивнув дерево в знак благодарности за поддержку, двинулось дальше знаменитой походкой живых мертвецов. «Подожди, приведу его, а то покалечится», засмеялся вороненок и побежал ему навстречу. Потом они вместе уложили тело в шалаш и, подкинув в очаг дров, вернулись к разговору. «Помнишь, на болоте дед рассказывал про разные уровни сознания? «Помню, конечно», — кивнул Александр. «Конечно», — возмутился Вороненок. «А пока был типа в сознании, не помнил ни черта». «Как не помнил?» «А так, врачи постарались, и память оказалась разрушена». «Ты не помнил ничего из того, что произошло на болоте, только какие-то обрывки. Мы пытались до тебя достучаться, ты пытался услышать, но не мог сконцентрироваться». «И когда я очнусь, опять все забуду?» «Скорее всего», — вздохнул Вороненок. «И что делать?» «Помнишь упражнение деда?» «Какое? То, где надо сначала представить действие, а потом его выполнить?» «Да. Придумай, как сделать так, чтобы еще и этот...» Он посмотрел в сторону храпящего тела. «Когда проснется, тоже вспомнил. Записать надо. Так записывай». «Чем и на чем?» Вороненок закатил глаза и взялся руками за голову. «О, Боже, и этот человек называет меня ребенком!» «А ты не мог еще и ручку с тетрадкой в рюкзак закинуть?» — проворчал Александр, роясь в рюкзаке. «Не мог. Занят был спасением хижины от пожара». «О, так это ты кастрюлю грохнул, чтобы я очнулся и вспомнил про кашу? Только не пойму, как же ты смог ее на пол уронить, а потом поднять обратно? Ведь ты бестелесный». «Ха, так ведь и ты тоже!» — засмеялся вороненок. Но это не помешало тебе достать вилку из розетки? Да, Александр озадаченно посмотрел на свои руки, и как я ее достал? Я же тебе говорю, без толку объяснять. Все равно ты понимание с этого уровня на нижний не спустишь. Ничего не без толку! Александр взял нож, встал и срезал с одной из берез кусок коры, потом отвернул воротник и достал приколотую там иголку с ниткой. Потом он снова сел рядом с вороненком и начал нацарапывать упражнения деда.